Второе. Вот поэтому я и пришёл к вам, откинувшись на спинку кожаного кресла, выговорил молодой высокий человек с зачёсами назад волосами, орлиным носом и глазами на выгкть. Да, история, задумчиво протянул Ордашев. И вы, зайдя в кабинет к Терпогасяну, никого не заметили? Да нет же, Он лежал на столе, вокруг натёкло довольно много крови, но я никого не видел. Хотя он закусил губу. Шторы немного колыхалось. Да, это было. Но, возможно, из-за сквозняка. А вы в случае им двесь не забыли притворить? Да нет, замелся Белоглазкин, скорее закрыл, хотя и не уверен. Скажите, а вы мне верите? Стараюсь вонемного. Могу я рассчитывать на вас? К сожалению, Илья Драфеевич, пока идёт следствие, адвокат не вправе вмешиваться в этот процесс. Однако мне никто не запрещает давать клиентам советы. И всё? Я слышал, что довольно часто вы отыскиваете настоящих душегубов, оправдывая тем самым невиновных. Вы Ошибайтесь, холодно заметил присяжный поверенный. Не довольно часто, а всегда. Я всегда нахожу преступников. Вот-вот, обрадованно закивал инженер. Потому я к вам и пришёл разозщите убийцу, пожалуйста. А не рано ли об этом говорить? Вас ведь пока даже на допрос не вызывали. Но вы уже начали оказывать мне помощь, и потом я хотел бы иметь уверенность, что у меня появился надежный защитник. Простите, сколько будут стоить ваши услуги? Первый этап, назовем его консультационным, обойдется вам в 100 рублей. Если же дело примет серьезный оборот, допустим, вам предъявят обвинение или заключат под стражу, то к этим деньгам надо будет добавить еще 900 рублей. то есть всего тысячи. «Я согласен и хочу заплатить прямо сейчас. Я как раз прихватил с собой ровно столько. Вот, пожалуйста». Он достал из внутреннего кармана пиджака портмоне и, выводив оттуда несколько купюр, бережно положил их на кофейный столик. «Хорошо. Если вам так удобно, можно заплатить и авансом». Белогласкин пробарабанил пальцами по подлокотнику и спросил «вы, Но каким образом полиция может узнать, что я в самом деле оказался на месте преступления? Меня же никто не видел. Да и отпечатков пальцев я не оставил. Отсутствие дактилоскопических следов это несомненный плюс, но успокаиваться рано. Конечно, конечно. Он потёр лоб Донью Лоп. Есть ещё один момент, о котором я обязан вам рассказать. Знаете, Когда я понял, что произошло самоубийство, и на столе полным-полно крови, я аккуратно смахнул одну капельку. Зачем? Чтобы помазать ею руки. Он тяжело вздохнул и объяснил: "Видите ли, в последнее время я довольно часто посещаю коммерческий клуб и коротаю время за ломберным столом. А у нас у карточников существует поверье, что если помазать руки кровью самоубийцы, то фортуна никогда не подведёт. Вот оно что. А я всё понять не мог, кому понадобилась кровь на преставном столике. Так вы заметили? Рдашев кивнул головой. Но потом я сразу уже надел перчатки. Так что моих отпечатков пальцев, как я уже говорил, там не должно быть. К сожалению, я вынужден вас огорчить. Вами все равно займутся. Но почему? Тут много причин. Во-первых, мы не знаем, кто звонил на ваш телефон. Этот человек не представился? Нет. Его голос мне не знаком, но... Что? Мне кажется, что я как будто уже с ним когда-то разговаривал. Странно. Голос вам его незнаком, и в то же самое время вы считаете, что с ним общались. Да, именно так. Но я не могу это объяснить. Хорошо, давайте порассуждаем. Итак, что необычного могло быть в его речи? Ударение в словах, покашливание или лёгкая заикание? Что? Он потёр ладонями виски. Не знаю. Нет, не помню. Ладно, давайте на время оставим это. Я уверен, рано или поздно вы обязательно вспомните. И хорошо бы, если бы вы это сделали до того, как убийца известит полицию о вашем визите в контору Терпагасяна. А если мне телефонировал, допустим, его секретарь? Легче от этого не станет. Вас всё равно заподозрят в смертоубийстве. Но почему Вы конкурент, и у вас есть мотив. Но это же одни догадки. Нет никаких свидетелей. Это вам только кажется, что их нет. Глазом не успеете моргнуть, как они появятся. Прежде всего, судебный следователь составит список подозреваемых. В нем, безусловно, окажетесь и вы. Затем он попытается узнать, где вы находились в предполагаемое время совершения преступления. Алиби, как выяснилось, у вас не имеется. Более того, вы же нанимали экипаж, да? И, вероятно, говорили кому-нибудь, что собираетесь к терпогасяну, так? — И что? — опасливо потянул Белогласкин, втягивая голову в плечи. Телефонистка, возможно, вспомнит, что соединяла контору Терпагасяна с вашим номером, а извозчик после проведённого опознания укажет дом, где вас оставил. Заодно припомнит и время. Оно совпадёт с часом убийства. Итоговую черту подведёт ваш подчинённый. Они поведают судебному следователю о вашем намерении встретиться с почившим в пятницу 13 сентября. Как изволили убедиться, хорошего мало. Кстати, а вы в случае не были в клубе 8 марта? В тот памятный весенний вечер и состоялась известная игра в девятку. Я полагаю, вы слышали о деле Маевского. Да, я был в тот вечер, только сидел за другим столом. Это тоже не добавляет вам шансов. Что же мне делать? Инженер нервно задергал коленки. Пока ничего. Живите, работайте. Но как же можно спокойно работать, если меня в любое время могут арестовать? Он посмотрел в окно и будто увидев что-то ободряющее, решительно проговорил: "А вы правы. Я буду искать газ, во что бы то ни стало. Да-да, именно газ, а не нефть". Я глубоко убеждён, что неподалёку от Ставрополя имеются гигантские запасы природного топлива. Они несравнимы с теми незначительными объёмами, которые мы выкачиваем в самом городе. Скажите, вам случалось бывать на рыбном озере? Конечно. Я даже исхитрился поймать там карася. Но, говоря словами Чехова, такого маленького, что в пору ему не на жаркое идти, а в гимназии учиться. А что? Там происходят довольно таинственные явления. Рыба, как и вода, то появляется, то неожиданно исчезает. Представляете, вы просыпаетесь утром, а озеро, семь верст в длину и три в ширину, как не бывало. На его месте лишь мокрая лужа в две сожжения диаметром. Немецкие колонисты, живущие на хуторе Йоганнесдорф, считают, что рядом находится подземелье, заполненное водой. Когда подземное озеро переполняется, то появляется рыбное. Но стоит уровень воды под землёй понизится, как оно исчезает. Бытует мнение, что в кромешной темноте живут не только водоросли, но и, вероятно, диковины рыбы, исчезнувшей с нашей планеты миллионы лет назад. Вот где надо было искать целакантуса, с улыбкой воскликнул Ардашев. Простите, кого? Так называют ископаемую рыбу, сохранившуюся каким-то чудом на Модогаскаре. 3 года назад за ней на остров отправилась экспедиция, снаряжённая ставропольскими купцами. Вояж удался, и теперь останки этого существа выставлены для обозрения в нашем музее. Да вот только стоило ли так далеко забираться, если, возможно, всего в нескольких верстах от города сохранился реликтовый доисторический оазис. Так может и есть, но меня, как вы понимаете, в первую очередь интересуют другие ископаемые, полезные. И потому, исследовав с помощью вариометра тамошние окрестности, я пришёл к выводу, что газ, залегающий в городской черте, вторичен. Он просачивается наверх из больших глубин и насыщает так называемые песчаные линзы, которые встречаются на его пути. Примечание. Вриометр, геологический прибор для разведки полезных ископаемых, изобретён венгерским физиком Отвишем в конце XIX века. С его помощью определяли подземные структуры и нефтяные купола. Конец примечания. Они образовались в этом районе ещё с тех пор, когда миллионы лет назад здесь плескались волны Караганского моря. Их-то мы и откачиваем, но это всего лишь жалкие остатки. Я уверен, что вокруг рыбного озера имеются глубокие и почти неисчерпаемые залежи горючего газа. Вы представляете, что это значит? С помощью этого природного топлива можно будет обогревать не только город, но и всю губернию. А если закрепить участок за собой и вдобавок получить подряд на строительство газовой ветки, это, как вы понимаете, пахнет не одним миллионом рублей. Да. Хорошее дело. Вот именно. А тут этот Терпогасян. И зачем я только поехал к нему? Надо было назначить где-нибудь встречу и всё было бы спокойнее. Белогоглазкин уставился в пол и тихо проронил: "А теперь меня могут в любой момент сориссовать". Но, как говорят англичане, better the devil you know than the devil you don't know. Примечание: В переводе с английского лучший чёрт, которого знаешь, чем чёрт, которого не знаешь. Конец примечания. Гость усмехнулся. Ну да, forewent is forarrant. Примечание. В переводе с английского предупреждён значит вооружён. Конец примечаний. А всё-таки это слабое утешение. Скажите, Клим Пантелейч, а что, если мне заранее прийти к судебному следователю и всё рассказать? Я думаю, вам не поверят. Скорее всего, решат, что вы явились с тем, чтобы отвести от себя подозрение. Вот тогда вас уж точно арестуют. А после этого ленивый следователь вряд ли захочет прорабатывать другую версию. Вам предъявят обвинение, будет суд. Ардаш внимательно посмотрел на клиента. И какой же от этого вам прок? Хорошо, а как мне себя вести, когда нагрянут власть? Сохраняйте спокойствие и выражайте сдержанное возмущение. Делайте вид, что не понимаете, в чем вас подозревают. Пусть следователь заговорит первый. Попытайтесь понять, что ему известно. Как бы он ни торопил, не спешите отвечать на вопросы. Переспрашивайте и размышляйте. А если не знаете, что ответить, пожимайте плечами и говорите, что не помните. В конце концов сошлётесь на плохую память, темноту, давность случившегося, ажитацию. Однако пообещайте, что позже обязательно постараетесь вспомнить. Если вас тут же начнут обвинять в нежелании помочь расследованию, поясните, что давая неточный ответ, вы можете запутать следствие, а это для вас, как для добропорядочного и закону послушного гражданина, неприемлемо. А уж если вам кажется, что на вопрос нельзя не ответить, то в таком случае обойдитесь короткой фразой и непременно используйте словосочетание возможно. Может быть, если мне не изменяет память, насколько я помню, как мне кажется, вероятно, скорее всего, по-моему, обязательно проследите, чтобы эти вводные слова попали в протокол вашего допроса. Скорее всего, следователь постарается их пропустить. Укажите ему на его забывчивость. Попросите дописать разъяснение Если он не захочет, откажитесь его все подписывать протокол допрос. Позже, когда дело поступит в суд, благодаря этим оговоркам, я смогу трактовать ваши ответы так, как нам будет нужно. И никогда не верьте ничьим увещеваниям. Если начнётся опознание, то обязательно постарайтесь поменяться одеждой с кем-нибудь из статистов. Это собьёт с толку свидетелей. Ну, если всё-таки он вас узнает, то не отчаивайтесь. Тот факт, что вы не сразу сознались в посещении конторы Терпагасяна, ещё не делает вас преступником. В конце концов, вы просто растерялись, когда поняли, что хозяин кабинета мёртв, испугавшись, поспешили домой, и только там вы поняли, что, наверное, следовало бы вызвать полицию. Однако раз суди, что Сторож наверняка уже обнаружил труп, решили этого не делать. Рдашев откинулся на спинку кресла. Пожалуй, всё. Благодарю вас, Клим Пантелейч. Надеюсь, они не так скоро на меня выйдут. А повезёт, так и вообще Бог милует. Дыштся теперь намного легче. А то ведь я совсем извёлся. Я вас понимаю, Большинство людей, оказавшись под подозрением, начинают бесконечно прокручивать в голове сцены возможного допроса. И, как правило, мысленно этот поединок проигрывают. Им кажется, что следователь знает всё до последней детали. А это есть самое распространённое заблуждение. Начальный посыл должен заключаться в обратном. Вы видели всю картину произошедшего? А ваш визави может только догадываться, что на ней изображено. Вот потому-то я и сказал в самом начале разговора, что первая задача подозреваемого попытаться выяснить, что известно следствию. Присяжный поверенный тяжело вздохнул. Есть ещё вопрос? Да. Белоглазкин потупил взор. Только вы, пожалуйста, не обессудьте. Я понимаю, что вам не приходилось оказываться за решеткой, но все же со мной всякое может случиться. И как вести себя там, среди воров и убийц? Хотел бы надеяться, что вас минует чаш сия. Но раз уж вы спросили, извольте, я поведаю вам и об этом. Итак, до получения приговора окружного суда арестованных содержат в Ставропольском тюремном замке. Их размещают по камерам согласно родам преступлений. Стараются, чтобы новички не попали к завсегдатаям. Но бывает всякое. Вы дворянин? Да. Дворяна, я слышал, держатся отдельно, но будьте готовы к любой неожиданности. А вообще-то тюремная стража идет состоятельным узникам на уступки и негласно по их просьбе покупает вольный харч на соседнем солдатском базарчике. При замке имеется церковь. Передача можно получать без ограничений. Больницы нет. Недужных сидельцев отправляют во временное отделение при Ставропольском военном госпитале. Их лечит прикомандированный тюремный медик и охраняют тамошние военные. Но всё это не главное. Самая большая проблема возникает у новоиспечённого рестанта в первые дни. Оторванный от привычного образа жизни человек, если, конечно, он не отпетый каторжник, теряется в новой обстановке. Неприветливые лица, удушливые запахи, грубость охранников всё вызывает беспокойство. Ему кажется, что перед ним разверзлись круги Дантова ада. И не мудрено, что новичок совершает ошибки, за которые приходится расплачиваться. Поэтому очень важна твёрдость духа. отнеситесь к случившемуся философски. Господь послал вам новое испытание, и вы, пройдя его, станете ещё сильнее. Попытайтесь и в этом неблагополучии отоыскать хоть небольшие, но всё-таки плюсы. К примеру, у вас появилось много свободного времени. Так как думаете спокойно прошлые годы, попытайтесь посмотреть на сложившуюся ситуацию со стороны. Не лишне будет напомнить вам, как стоит себя вести. Зайдя в камеру, позоловитесь и поинтересуйтесь, кто старший. Осведомитесь у него о порядках. Он отведёт вам нары. Держитесь естественно, но соблюдайте осторожность. Никому не доверяйте и тщательно взвешивайте каждое сказанное слово. Избегайте азартных игр. Не допускайте понебратства. Ничего не просите. Со стражей в конфликты не вступайте. Первое время присматривайтесь ко всему и постарайтесь успокоиться. Если следователь начнёт допрашивать вас после заключения под стражу, то нет смысла что-либо утаивать касательно вашего визита в контору на Александровск. Не буду от вас скрывать. Убийцу Терпогасяна найти будет очень непросто. Я даже не берусь загадывать, сколько на это понадобится времени. Что ж, буду надеяться на вас. Другого выхода у меня нет. Он поднялся с кресла. Благодарю. Я несомненно поступил правильно, что обратился именно к вам. Разрешите откланяться. Честь имею, сударь. Проводив гостя, присяжный поверенный вернулся в кабинет, сел за стол, вынул из папки тот самый лист со списком кандидатов на злодейство. А Макнув в чернильницу пера Рдашев вписал в столбик ещё одну пятую фамилию